Глава двадцать пятая Как обещал, Куб собирался позвонить Валерии уже на следующее утро, но ему помешал агент. Он позвонил Купу в девять утра и сказал, что ему необходимо как можно скорее приехать в офис. Никаких объяснений агент давать не стал, и Куп одновременно и заинтригованный, и рассерженный подобной таинственностью сказал, что сейчас выезжает. В контору агента он, однако, попал только к одиннадцати, Там, ни слова не говоря, агент вручил ему толстую папку со сценарием. — Что это такое? — спросил Куб все еще раздраженно. За последнее время он видел много сценариев, но ни один из них ему не подошел. — Прочтите и скажите мне, что вы думаете? — ответил агент. — На мой взгляд, это лучший сценарий из всех, что я когда-либо читал. Куб только хмыкнул. Он был уверен, что ему снова хотят предложить очередную эпизодическую роль. — Что? — Очередной эпизод, написанный специально для меня? — буркнул он. — Ничего подобного, — отозвался агент. — Не эпизод. Весь этот сценарий написан, как будто специально для вас. — И сколько мне предлагают за роль? — Давайте обсудим это, когда вы прочтете сценарий, — уклончиво ответил агент. — Но это нужно сделать как можно скорее. К вечеру вы управитесь. а кого я буду играть осведомился куб и агент улыбнулся отца ответил он куб только кивнул он так догадался что роль не была заглавной но в его положении выбирать не приходилось вернувшись домой куб сразу засел за сценарий и был поражен сюжет характер были великолепны роль которую ему предлагали действительно была интересной Но многое зависело от того, кто ее сыграет, и сколько денег создатели фильма намерены вложить в свой проект. Перевернув последнюю страницу, Куб позвонил агенту. — Окей, я его прочел, — сказал он. В голосе его слышалась заинтересованность. Куб был далек от того, чтобы прыгать от радости. Для этого он еще слишком мало знал. — А теперь расскажи-ка мне все остальное. Агент начал называть имена. — Продюсером будет Габриэл Шафер. Режиссером Лаксенберг. Главную мужскую роль исполняет Том Стоун, а главную женскую — Ванда, Фокс или Джейн Франк. Им нужен отец героини, и, на мой взгляд, ты подходишь просто идеально. Да с таким составом фильм соберёт всех Оскаров». «И сколько они предлагают?» — спросил и изговорить спокойно. «В такой звездной компании он не играл уже больше десяти лет». Если он согласится, то эта роль может стать лучшей за всю его карьеру. Куб, однако, был уверен, что ему много не заплатит. Его приглашали скорее ради имени и ради пресловутой преемственности поколений, и однако он рассудил, что в любом случае получит больше, чем за рекламные ролики. Съемки должны были пройти в Лос-Анджелесе и в Нью-Йорке, и, учитывая формат роли, Куб быстро подсчитал, что фильм отнимет у него... От трех до шести месяцев. Ну, что ж, решил он, лучше сняться в одном хорошем фильме, чем в десятке, набивши Каскомину реклам. Так сколько же? — повторил он свой вопрос. Пять миллионов долларов и пять процентов от сбора. Ну, как вам это, надеюсь, подходит? В голосе агента звучало нескрываемое торжество. Куп потрясенно молчал. Ты серьезно? Промолвил он, наконец, совершенно серьезно. Я уже не думал, что когда-нибудь смогу предложить вам такую роль. Но представитель студии сказал, руководство хочет, чтобы отца героини сыграли именно вы, так что если вы согласны, роль ваша только одно условие. Они хотели, чтобы вы ответили им сегодня же. В таком случае можешь позвонить на студию и сказать, что я готов подписать контракт сегодня же вечером. Я не хочу, чтобы эта роль от меня ушла. Куп все еще не мог прийти в себя. Наконец-то ему повезло. Никуда она не денется. Мне кажется, вы им очень нужны. Вы прекрасно подходите для этой роли, и продюсер это понимает. «Боже мой!» — выдохнул Куб, опуская трубку на рычаги. Руки его дрожали. Ему не терпелось поделиться с кем-нибудь своей радостью, и он бросился искать Тайвин. «Ты понимаешь, что это значит?» — спросил он на одном дыхании, выложив ей все новости. «Я могу сохранить Версаль, заплатить все долги и даже отложить кое-что на старость». Он радовался, как мальчишка, и не скрывал своего восторга. Его мечта, наконец-то, сбылась, сбылась, когда он уж почти потерял надежду. Это был его последний шанс, и удача улыбнулась ему. Он снова был независим и богат. Внезапно куб замолчал. Ему вдруг пришло в голову, что благодаря этому, неожиданно свалившемуся на него богатству, он может вернуть Алекс, жениться на ней, не мучаясь угрызениями совести. Но, как ни странно, Куб не торопился сообщить ей эту новость. Вместо этого он ринулся к выходу, бросив на ходу. Я сейчас поздравляю, папа! крикнул вслед ему утарин. Постой, да куда же ты? но куб не ответил выскочив из дома Куп быстро зажигал по направлению к флигелю у северных ворот джеми еще не вернулся с работы но валерий была дома открыв дверь настойчивый стук она так и замерла на пороге глядя на Купа во все глаза Куп напоминал безумца взгляд его горел волосы впервые в жизни были растрепаны и он попытался пригладить их рукой валерий еще никогда не видела его таким Да и никто другой, наверное, тоже. Но сейчас скупо было наплевать на то, как он выглядит больше всего на свете. Ему хотелось как можно скорее сказать в о своем успехе. «Я только что получил великолепную роль в фильме, который снимает сам Габриэл Шаффер. Выплел он с порога. Сценарий просто великолепный. В будущем году эта лента соберет всех Оскаров, сколько их есть в киноакадемии, но даже если этого не произойдет, не беда. Мне заплатят столько, что я смогу решить все свои проблемы. Это самое настоящее чудо, Валерий. Мне и самому до сих пор не верится, хотя через полчаса я еду к своему агенту подписывать контракт. Господи, Куб, вот эта новость! Валерий смеялась от радости за него. — Ты заслужил этот успех. — Может быть, и нет, — честно признался Куб. — Но сейчас это уже не важно. Помнишь, вчера ты говорила, рано или поздно все образуется? Вот мне и повезло, и я рад, что это случилось так скоро. Правда, у меня не главная роль, но я уверена, ты справишься с ней великолепно, — перебила Валерий, который передалось его волнение. Такой актер, как ты, сумеет превосходно сыграть даже роль второго плана. Тебя оценят. Спасибо. От души поблагодарил Куб. Давай отпразднуем это событие. Приглашаю тебя сегодня вечером на ужин. Он хотел пригласить также Джимми, Тайрин и Марка, без детей, разумеется. Куб готов был позвать и Алекс. Но это было бы, пожалуй, неуместно. Но он твердо решил, что обязательно позвонит ей и все расскажет. — Ты уверен, что снова хочешь поужинать со мной? Ведь мы только вчера ходили в оранжерею, — напомнила ему Валерий и улыбнулась. — Я боюсь, тебе надо есть. — У тебя просто нет другого выхода, — сказал Куб нарочито суровым тоном, но не выдержал и улыбнулся. — Окей, я буду очень рада, — ответила Валерий. — И прихвати с собой Джимми. боюсь, ничего не выйдет. Он сегодня занят. валерий знала что сегодня джимми снова встречается с алекс они несомненно были увлечены друг другом во всяком случае им ужасно нравилось исследовать свои новые отношения но привести ее с собой джимми безусловно не мог это было бы бесстатно да и самой алекс наверное было все еще тяжело с ним встречаться впрочем я передам ему твое приглашение добавила валери хотя точно знала джимми все равно откажется И упрекнуть сына она не могла. Было бы только естественно, если бы он предпочел Алекс Купу. «Когда я вернусь, я позвоню тебе и скажу, куда мы пойдем», — пообещал Куп. «Впрочем, если ты не имеешь ничего против, я бы предпочел спагу». «Договорились?» Валерий кивнула, и Куп чуть не бегом бросился обратно к дому. Через десять минут он уже ехал в контору своего агента. Контракт был уже готов. Ему оставалось только поставить свою подпись на всех пяти экземплярах документа. Час спустя Куб был уже дома. Он заказал столик в Спаго на восемь часов. Сообщив об этом тайре на Валерии, Куб позвонил Алекс в больницу. Она сама взяла трубку, что бывало нечасто. Куб, во всяком случае, такого не помнил. Ему было домёк, что Алекс ждала звонка Джимми и почти не отходила от столика дежурной сестры, благо смена выдалась спокойной. Но, услышав голос Купа, она насторожилась. С тех пор, как он позвонил ей, чтобы рассказать о результатах анализа ДНК, прошел почти месяц, за это время они не разговаривали больше ни разу, и Алекс сразу поняла, произошло что-то очень важное, неудивительно, поэтому что рука... в которой она держала трубку, слегка дрожала, однако ее голос звучал спокойно. Куб рассказал ей, что произошло, и Алекс сказал что очень за него рада. Потом последовала долгая пауза. Куб знал, о чем она думает, о чем хочет спросить, а главное, он знал ответ. Он думал об этом по дороге домой и принял окончательное решение, хотя соблазн вернуться к тому, что было когда-то, был достаточно велик. «То, что ты только что мне рассказал, это что-нибудь меняет?» «Ты позвонил мне только за тем, чтобы сообщить мне эту новость?» Спросила, наконец, Алекс, спросила и затаила дыхание от волнения и страха. Она и сама не знала, чего она теперь хочет, но не задать этот вопрос не могла. «Я много об этом думал, Алекс», — ответил Куб. И «Я был бы рад ответить «да», но это было бы неправильно». «Я уже говорил, что я для тебя слишком стар. Что касается второй проблемы, Том. даже если я расплачусь с долгами самостоятельно, люди все равно решат, что это были твои деньги». Он немного помолчал и добавил, «Поверь мне, Алекс, я не тот мужчина, который сделает тебя счастливой. Ты молода, тебе нужен молодой муж». «Дети, одним словом, нормальная жизнь с человеком твоего круга, может быть, даже с кем-то, кто работает в той же области, что и ты. Мне было очень хорошо с тобой. Но я уверен, что если бы мы попытались сделать наши отношения постоянными, в конце концов, нас обоих ожидало бы серьезное разочарование. Прости, что я причинил тебе боль, Алекс, девочка моя, но иначе я не мог. Я многому у тебя научился». И за это я тебе благодарен, но мы должны были расстаться, и дело здесь, наверное, даже не в деньгах, а в нашей разнице в возрасте. Я старше, я понимал это, и вся ответственность за наше будущее лежала на мне, и я принял решение. Ты мне очень дорога. Я страдаю из-за того, что сделал тебе больно, но дальше было бы все гораздо сложнее. И еще одно... Я хотел бы сказать тебе, что ты забрала с собой частичку моего сердца, которая всегда будет принадлежать тебе, что бы со мной ни случилось. «Может быть, когда-нибудь мы сможем стать друзьями. Я, во всяком случае, очень на это надеюсь. Только давай не будем возвращаться к тому, что было, чтобы не совершить еще большие ошибки, о которые мы впоследствии обязательно пожалеем. Ты умница. Ты должна понять меня. Может быть, не сейчас, но в будущем». Алекс ожидал от него совсем других слов, но что-то подсказала ей. В том, что она только что выслушала, есть здравый смысл. Все два месяца, прошедшие с того рокового дня, когда они расстались, Алекс продолжала упрямо надеяться, что все вернется. Но, возможно, она просто не любила проигрывать. И пыталась любой ценой спасти свою любовь, как спасала от смерти больных детей. Вместе с тем она не могла не анализировать ситуацию, и выводы, к которым она пришла, не слишком отличались от того, что ей только что сказал Куп. Да, когда-то Алекс была счастлива с ним, она любила Купа и до сих пор по нему тосковала, но что-то мешало ей попытаться уговорить его изменить свое решение. Хотя она и была уверена, что смогла бы это сделать, если бы очень постаралась, и все же... Когда он позвонил, она не удержалась от вопроса о его намерениях. Это было и понятно, и объяснимо. Хотя теперь жизнь Алекс начинала меняться, присутствие Джимми в ней становилось все более заметным и необходимым. С Джимми у Алекс было значительно больше общего. Другое дело, что пока они не знали, как сложится их отношения. Но кто может предсказать наперед собственную жизнь? Маги? «Надалки, волшебники». «Да», — подумала Алекс, — «наверное, Куп все-таки прав. Надо двигаться вперед, а не цепляться за прошлое». «Я понимаю», — тихо сказала она, — «и как не трудно мне с тобой соглашаться. Возможно, ты и прав. Во всяком случае, умом я это понимаю, уже поняла. А вот сердцем, надеюсь, впрочем, в конце концов все образуется». Ей по-прежнему было больно. Она теряла его и страдала, но никаких попыток удержать его она не делала. — Ты очень сильная женщина, Алекс, серьезно, — серьезно сказал Куб. — Спасибо, — ответила она, и чтобы снять напряжение в разговоре, спросила. — А ты пригласишь меня на премьеру? — Я даже приглашу тебя на церемонию вручения Оскаров, когда буду получать награду, — без колебаний заявил Куб. — Договорились. Когда она вешала трубку, в глазах у нее стояли слезы. Но потом Алекс словно ожила. Казалось, изменившиеся финансовые обстоятельства Купа освободили обоих. Алекс прекрасно понимала, насколько сильно он нуждался в чем-то подобном, и не столько для того, чтобы расквитаться с долгами, сколько для того, чтобы вернуть себе покой, самоуважение и достоинство. Теперь Куп снова мог жить, не зная ни тревог, Ни забот, и Алекс оставалось только поздравить его с удачей. Она продолжала испытывать душевный подъем до самого вечера, когда Джимми приехал за ней в клинику на такси. Они собирались поужинать и сходить в кино, и Алекс ждала его на автостоянке для обслуживающего персонала, чтобы помочь пересесть в свою машину. Едва выбравшись из такси, Джимми сразу заметил, что с ней что-то происходит. — Ты выглядишь почти счастливый, сказал он. — Произошло что-нибудь приятное? — Да, — ответила Алекс. — Сегодня я разговаривала с Купом. Он получил хорошую роль в новом фильме и сумел разобраться со своими проблемами. Это заявление напугало Джимми, хотя он уже знал, что сегодня вечером Куб снова пригласил его мать в ресторан. — С какими проблемами? — спросил он настороженно. — Это не насчет вас? — Да, и насчет нас. «Тоже», — кивнула Алекс, — ей не хотелось рассказывать Джиме о долгах, Купа. С ее стороны это было бы просто непорядочно, да и не это было главным. «Мне кажется», — сказала она задумчиво, — «мы оба, наконец, убедились. То, что между нами было, не могло иметь продолжения. Нам было хорошо вместе, но, в конце концов, каждый из нас непременно должен был понять, что на самом деле ему нужно что-то совсем другое». Теперь Алекс могла говорить об этом спокойно. «Что значит другое?» — удивился Джимми. «Что ты имеешь в виду?» «Тебя, глупый!» — с улыбкой ответила Алекс. «Это... это Куб тебе сказал?» «Он сказал, что тебе нужен я?» «Нет, разумеется. Куб не имел в виду конкретно тебя. О том, что мне нужен ты, я догадалась сама. Я ведь, как ты помнишь, врач», — сказала она, и Джимми заметно расслабился. Последние две или три минуты он пребывал в страшном напряжении. Куб был грозным соперником для любого мужчины, и Джимми чувствовал, что тягаться с ним ему будет нелегко. Он был готов объективно признать, что Куб гораздо ближе к идеалу мужчины, чем он сам. Однако у Джимми было нечто такое, чего не доставало Купу, И для Алекс это нечто казалось куда более драгоценным. Ее покорила не его ирландская внешность, и не крепкие мускулы, и даже не молодость. Все это было только приправой к главному блюду, приятным, но не дополнением. Алекс влекла к Джимми мягкость души в сочетании с твердостью духа. И куб был совершенно прав, когда утверждал, что ей нужен человек, который бы больше похож на нее. А в каком-то смысле Алекс и Джимми были ответом на молитвы, чаяния, мечты друг друга. Тем же вечером Куп, Валерий, Тайрин и Марк ужинали в спагу. Настроение у всех было приподнято, но больше всех радовался сам Куп. Он пребывал в состоянии, граничащем с блаженной эйфорией, и был веселее, обаятельнее и очаровательнее, чем когда-либо. Впервые за много-много лет Куб снова почувствовал себя в привычной среде. Новости о подписанном им контракте уже успели распространиться, и те из посетителей, кто имел отношение к кино, от ковых в спагу всегда было немало, подходили к их столику, чтобы поздравить его с удачей. Уже на завтра в профессиональных изданиях должны были появиться статьи, посвященные новому проекту и занятым в нем актерам, среди которых Куб, несомненно, был звездой первой величины. «И когда начнутся съемки?» — с интересом спросил Марк. «В октябре мы отправляемся в Нью-Йорк на туру, а к Рождеству съемочная группа должна вернуться в Лос-Анджелес. Здесь будут проходить съемки в студии». — объяснил Куб, отпивая шампанское. Перед началом работы у него оставалось почти два месяца полной свободы, и он пока не знал, как он ею распорядиться. — Перед началом съемок мне бы хотелось съездить в Европу, — сказал он, многозначительно глядя на Валерии. Куб надеялся, что после того, как он погостит у нее на мысе кот, она захочет поехать с ним куда-нибудь на Ривьеру. Теперь он мог себе это позволить, ему не терпелось показать Валерии свои излюбленные места. «Как ты посмотришь, если я приглашу тебя поехать со мной?» Негромко спросил он, наклоняясь к Валерии, пока Марк и Тайрин разговаривали между собой. «Это очень интересное предложение», — ответила та и улыбнулась с улыбкой монной Лизы. «Но я не хотела бы спешить с ответом. Сначала съездим на мыс Кот, а там посмотрим». В глубине души Куб был вынужден признать, что Валерии, и в этот раз права. «Благоразумие, добродетель молоденьких девочек!» — подразнил он ее, но на самом деле Валерия была неблагоразумна, а просто умна, и с каждой проведенной с ней минутой Куб все больше и больше убеждался в том, что он наконец-то встретил женщину своей мечты. «Давай лучше сразу отправимся в Аталь-Дюкап», добавил он. Валерия изобразила на лице внутреннюю борьбу, и образ смеялся. «И Куп. И Валерии давно чувствовали, как сильно их тянет друг к другу, но торопиться не хотели. Они считали, что если это взаимное влечение не прихоть и не каприз, оно все равно пробьет себе дорогу без какой бы то ни было помощи с их стороны. В любом случае им совершенно некуда было спешить. И когда поздно вечером они снова вышли погулять в парк Версаля, Валерия сказала ему об этом, и Куп согласился. В последнее время произошло слишком много всего, и он чувствовал себя мальчишкой в кондитерской лавке, которому хочется и того, и другого, и третьего, и всего этого сразу. Радость буквально распирала его, и он спешил поделиться ею с Валерией. Еще раньше Куб рассказал ей о своем разговоре с Алекс и сказал, что в каком-то смысле этот разговор окончательно освободил его. Валерий выслушал его, не перебивая. Они оба понимали, Куб поступил правильно, поставив в своих отношениях с Алекс эту последнюю точку. — У меня есть подозрение, что Алекс встречается с Джимми, — осторожно заметила Валерий после долгого молчания. Она решила, теперь купу можно сказать об этом, не боясь задеть его самолюбие. И, кроме того, Валерия не хотелось, чтобы между ее сыном и Купом сохранялась какая-то неловкость, особенно теперь, в свете последних событий. Куп ответил не сразу. На несколько секунд в нем проснулись ревности чувства собственника, но он постарался побороть их. «Что ж, я рад за них», — сдержанно проговорил он. «Это самое лучшее, что могло с ними случиться». «И с нами тоже». Он улыбнулся. и взял Валерий за руку. Когда Куп и Валерий прощались на крыльце флигеля, он впервые решился поцеловать ее, а Валерия ответила на его поцелуй. Их больше ничто не сдерживало и не смущало. Жизнь как будто начиналась для них сначала, жизнь полная чудес и удивительных событий, и Куб подумал, что если умеешь ждать, все в конце концов устраивается наилучшим образом. Он нашел Валерий, а его самого нашла хорошая роль, и теперь он снова мог не думать о деньгах. Это судьба, — подумал Куп. А Валерий думала о Купе, поднимаясь к себе в спальню, о том, что он совсем не похож на человека, которого она ждала. Но судьба оказалась к ней куда щедрее, чем она рассчитывала. Но, несмотря на это, Валерия отнюдь не чувствовала себя Золушкой, на которую обратил свое благосклонное внимание прекрасный принц. Она чувствовала себя просто собой, женщиной, которая вдруг влюбилась в своего друга. А шагавший в это время по дорожке к своему дому, испытывал радостное предвкушение поездки с женщиной. которая его тянуло с каждым днем все больше. Скорее бы оказаться на мысе Кот, — подумал он, — там все должна решиться окончательно.